Глава 10. Арик Чувства захлестнули Рэд. Она едва смогла выдавить из себя его имя. Получилось хрипло, голос её сел и задрожал. Как ты? Почему? Открой ворота. Слёзы потекли по его лицу, оставляя дорожки в покрывающей кожу грязи. "Впусти меня, и я тебе всё расскажу". "Арик, тебя не должно быть здесь". "Я не знаю, как тебе удалось перейти границу Дикалесии, но..." Арик застонал, низко, как раненый зверь, прижал руку к кровоavленному боку. "Я пришёл спасти тебя". Он поднял на неё взгляд. На дне зелёных глаз помелькнуло что-то странное. В ковстве, затаённая хитрость. "Впусти меня, Реддерис Валидрен". Голос его налился силой. "Но я не знаю, как. Ворота зачарованные, и не думаю, что они откроются перед Я знаю, как. Всё ещё сидит на корточках, сказал Арик. Он не двигался. Словно тело его было хрупкой статуэткой, одно неловкое движение, и оно разлетится на куски. Иди к нам, вторая дочь. И мы тебе покажем, как это делается. Арик протянул к ней руку. Линии на ладони были необычно тёмными. Резкая улыбка озарила его лицо. Если ты должна стать их частью, те не дадут тебе более спокойный конец, чистый и без всей этой грязи. Рэд застыла как зверёк перед готовым захлопнуться капканом. Что-то было не так. Категорически не так. Арик разочарованно заскрепел зубами и бросился к воротам. Ногти на его руках вытянулись, потемнели, превратились в когти, которыми он впился в ржавый металл. Светло-голубые вены на шее стали чёрными. Белёкий глаз завела тьма. "Разве ты сама не хочешь именно этого?" прорычал он чужим голосом. Он звучал как все голоса призраков. в позабытых коридорах собранные вместе Так или иначе наконец придёт вопрос лишь в том, с какой из сторон ты хочешь связать себя, вторая дочь Паника охватила Рет. Осколок магии в её груди беспокойно заворочился. Рот опять наполнился кислым привкусом, словно его набили землёй. Запястья засияли зелёным светом. Рэд попятился от ворот, одновременно пытаясь не дать магии вырваться наружу. Тварь, напялившая личину Арика, снова рванулась вперёд. Чёрная, как тистая лапа, пробила ворота и ухватила Рэд за лодыжку. Дикалесий слабеет. Ано в отчаянии, боги, которых оно пытается удержать, становятся всё сильнее. Лес не оставит своих попыток. пробиться внутрь тебя, Реддрис Валитрен. И когда он сделает это, он осушит тебя, как бурдюк с вином, а тебя останутся лишь эти красивые кости. Ужас затопил её, и Редд потеряла остатки контроля над собой. Она закричала. Зелень, наполнявшая сосуды в её руках, поползла выше, по рукам. и дошла до самого сердца. Осколок магии словно бы взорвался внутри нее. Из земли под ногами поползли лозы и вцепились в когтистую руку твари, державшую Ред за лодыжку. Тварь завыла и шарахнулась от ворот. Крик боли перешел в хохот. «Магия слаба!» — насмешливо прокаркала тварь. «Жалит, но не кусает!» Пока ты не откроешься на встречу ей полностью и не позволишь заполнить себя, пока ты не отдашь ей всё, кости и кровь. Ты получишь свою кровь. Раздался хриплый голос позадиред. Рука волка легла на плечо девушки. Он отпихнул её от ворот, подбежал к ним и одним прикосновением распахнул створку. Ладони Эмона покрывали свежие порезы, но кровь уже не сочилась из них, словно больше в жилах её не осталось. Однако Эмон на бегу поднялся за кинжалом, привычно скривившись от предстоящей боли. Теневая тварь вскинулась. Она больше не пыталась притворяться человеком, и теперь выглядела точь-в-точь точь как чудовище, которое явилось из разрыва прошлой ночью. Ошмётки мёртвой плоти, скреплённые тёмой воедино. А на у тебя ещё есть волчонок. Насмешливое хихиканье впилось в уши ред тысячами игл. Что будет с тобой, когда ни капли её больше не останется в тебе, когда ты полностью отдашь себя лесу, и он поглотит тебя? как и твоего отца. Последние слова опутали Эмона как сетью. Он застыл на месте с поднятым кинжалом. Рэд слышала, как грохочет его сердце. Волк оскалился, перевернул руку и полоснул тыльную сторону ладони. Он вонзал кинжал всё глубже, шипя от боли, пока наконец лезвие не окрасилось в зелёный. ред, которая так и стояла на месте в растерянности, показалось, ни капли крови сочится из раны, но крошечные листочки проклюнулись из пореза. Эмон вытащил кинжал из раны. Кровь залила костяшки на его руке, окрасила старые шрамы. Волк зарычал и ударил теневую тварь. Та разлетелась на куски. Обломки костей брызнули во все стороны. И изошли дымом, не успев коснуться пружинистого слоя травы и листьев у них под ногами. На прощание тварь рассмеялась так, что деревья вокруг задрожали. "Это только вопрос времени", произнесла она, но голос её с каждым словом становился всё тише и наконец смолк. Чудовище исчезло. О том, что оно вообще было здесь, теперь напоминало только чёрное выжженное пятно на земле. Вук стоял и смотрел на него. Волосы его растрепались, мокрые от пота пряди прилипли к шее. Свежие раны на его руках выглядели воспалёнными. Эмон двинулся к воротам, осторожно держа руки на весу и пошатываясь. Трещина в стальном листе раскрылась, пропуская волка. Едва он коснулся покрытого ржавчиной металла. Убить их можно только кровью. Голос Рэд дрожал так же, как и её поджилки. Потому что Лира говорит: "Эй, что ты делаешь?" Волк упал на колени и схватил её за лодыжку. Поворачивая ногу так и сяк, словно бы в поисках ран. То же самое я могу спросить у тебя. Судя по всему, осмотр его удовлетворил. Волк выпустил её ногу, почти оттолкнул. Шловно касаться рет было для него примерно тем же самым, что и вспарывать себе руку. Неприятно, но необходимо. Что из событий прошлой ночи заставило тебя предположить что подходить близко к чему бы то ни было, что явилось из-за ворот, будет хорошей идеей. Я думала, это другое. Я не слышала, чтобы открывался разрыв, и... Так этого и не услышишь, если рядом с ним не стоишь. Эммон махнул рукой в сторону ворот. Кровь медленно стекала по его запястью. — В этом лесу нет ничего безопасного, особенно для тебя. Я полагал, что это уж понятно, понятнее некуда. Рэд потёрла лодыжку в том месте, где он её коснулся, словно пытаясь избавиться от следов его пальцев. Эта тварь выглядела теперь казалось смешным, что она купилась на такую грубую подделку. Но Рэд скорее откусила бы себе язык, чем призналась бы в этом Эмону. Как человек, которого я знаю, То есть ты подумала, что кто-то, кого ты знаешь, перешёл границу Дикалесия и проделал через него весь путь до моих ворот? Это на самом деле замечательно, как ты оно выглядело как человек. Гораздо больше похоже на человека, чем тварь, с которой мы столкнулись прошлой ночью. Рейд поднялась на ноги, с вызовом глядя на волка снизу вверх. Его тёмные волосы совсем растрепались. и падали на плечи беспорядочной волной. Под упавшими на лицо прядями горели гневом глаза. «Я знаю, что было глупо так думать, но тварь была очень похожа на него». «На него!» Тихо и жестко повторил волк. Ред сглотнула. «На него!» Эммон молчал, положив руки на бедра и склонив голову. Теперь понятно, сказал он наконец. У этой теневой твари было время слепить себе убедительное обличие, прежде чем она добралась до крепости. Я не Я не виню тебя за то, что ей удалось обмануть тебя. Это было неожиданно. Ну что ж, Рэдс скрестила руки на груди, рассеянно глянула на нить, начавшую распускаться. Если бы я обрызгла его своей кровью, он бы и сейчас, как от попадания твоей крови и крови Лиры, и Файфа. Полагаю, я дал тебе исчерпывающее объяснение насчёт твоей крови, и в особенности насчёт того, стоит ли её проливать. Ответь на мой вопрос. На скулах Эмена перекатились желваки. Он провёл рукой по лицу и отвернулся. Нет. Не убьёт. Рэд поняла, что это неправда. В любом случае не вся правда. Тогда в коридоре, когда Файв поливал своей кровью больное страж-древо, он тоже сказал не всё. Да и судя по тому, как торопливо Эмон отвёл глаза, Рэд знала его всего 2 дня, но лжец из волка был никудышный. Диколесью долго не продержаться при таких раскладах. Эмон потянулся, провёл рукой по волосам, пытаясь придать им более-менее нормальный вид. Страж деревоз заражаются и переносят себя в крепость толпами. Их слишком много, чтобы я мог исцелить все до того, как теневая гниль полностью поразит их. Разрывы остаются открытыми по нескольку дней. Раньше я успевал управляться со всеми, но теперь их слишком много для меня. Натянутая, как струна до предела, тишина повисла между ними. Для меня одного. У Рэд в животе словно образовался кусок льда размером с пушечное ядро. Эммон пригладил волосы и опустил руку. Он по-прежнему не смотрел на Рэд, разглядывая ворота так, словно ничего интереснее в жизни не видел. «Если ты используешь свою магию...» «Я не могу ее использовать!» Каждый раз, как только мысль о подобном приходила Ред в голову, ее смывала потоком воспоминаний. Ветки кровь — миф. Сила, которая чуть не убила ее сестру. И все это по ее вине. «Я бы предпочла заливать этих тварей кровью. Должен быть способ». «Нет такого способа». Эммон шагнул к ней. Её обдало теплом его тела и запахом старых книг и корицы. С явным усилием он заставил себя посмотреть ей в глаза. "Поверь мне, Редерис", почти извиняющимся странным тоном сказал он. "Магия самый простой способ". Рэд закрыла глаза, покачала головой. "Почему ты так упорно решила считать себя беспомощной?" Голос Эмона на последнем слове почти сорвался, словно он ненавидел само это понятие и хотел бы наказать его. Ты не можешь позволить такой роскошной способности пропадать зря. Роскошная способность? Вот что это по-твоему? Слишком большая роскошь не пользоваться ею, отрезал он. Решить, что лучше притвориться, что у тебя её нет вовсе, и будь прокляты все остальные. Мне кажется, что мы все тут в любом случае прокляты. По лицу Эммына было понятно, что его охватили противоречивые чувства, слишком много и разом, чтобы она могла расшифровать их все. Сердце Рэд затрепыхалось в горле. Так они и стояли, уставившись друг на друга, каждый натянут как тетива, и каждый слишком упрям, чтобы первым отвести взгляд. Эмен сдался первым. Он закрыл глаза и отвернулся. Так оно и есть. Он направился к воротам, молчаливый, несгибаемый. Я должен закрыть разрыв, прежде чем эта тварь сможет собрать себя заново. Он коснулся ворот, трещина пробежала по ним, и проход открылся. В нём заклубился туман. Волк вошёл в него. и скрылся в диколесе. Ред проводила его хмурым взглядом. Страх и сожаление сковывали ее руки, да и ноги отказывались повиноваться. То, чего хотел Эммон, было невозможно. Даже если силу, доставшуюся Ред, можно было заставить подчиниться, ее разум был слишком оглушен страхом, чтобы позволить ей сделать это. Всякий раз, когда сила пыталась вырваться наружу, глаза застилали видения воспоминания о резне. И она задыхалась, застывала от ужаса и сосредотачивала всю свою волю только на том, чтобы загнать эту силу обратно в глубь своей души. Но магия диколесья начинала меркнуть, приходити в упадок. Рэд увидела лишь слабый отблеск тех сил, которые сдерживал лес, и при мысли о том, какие еще твари были уже на самой границе привычной реальности и уже готовы были вырваться, ее бросало в дрожь. Если лес больше не сможет удерживать их, если все обитатели Тенеземья пойдут по долам и весям, как это уже случилось однажды раньше, что будет с ними всеми? И что произойдет с Нив, королей и тени? Об этом я не подумала. Из тумана появилась Лира. При виде выжженного пятна на земле в том месте, где Эмон уничтожил теневую тварь, она нахмурилась, крепче сжав в руке пузырёк с кровью. На юге, прямо у границы с Валейдой, был разрыв. Я близко не подходила, чтобы оно меня не зацепило, но мне удалось полить его кровью. Понятно было, что какая-то тварь уже просочилась в разрыв. Но я думала, что прикончу её здесь. Эммон совсем уже разобрался. Рэд будто снова почувствовала, как волк трогает её лодыжку. Так нежно, хотя его и распирала от гнева. Она указала на ворота. Он пошёл туда, чтобы закрыть разрыв. Лира хмыкнула, пожав узкими плечами. Ну, вряд ли я ему нужна тогда. Дорогу он сам найдёт. Она развернулась обратно к замку и нырнула в клубы тумана. И изогнутый меч на её спине сиял, как лунный серп. Когда Рэт видела меч в первый раз, ей было не до таких мелочей. Но теперь она ясно понимала, что уже где-то видела такие мечи раньше. Она двинулась к крепости вслед за Лирой. на ходу внимательно рассматривая меч. В основном для того, чтобы не дать мыслям вернуться к лицу Арика, слепленному из обломков костей, к Эмону, уходящему в лес. Рука его изрезана вдоль и поперек, но кровь едва сочится из ран. Ее уже почти не осталось в его жилах. Ред еще пару мгновений внимательно рассматривала меч, и нужное слово само всплыло из глубины ее памяти. Это ведь Тор. У Рафи был Тор. Во время официальных мероприятий он также носил его на спине. Традиция требовала, чтобы старшие дети канцлеров Медусии после избрания их родителей на эту высокую должность были обязаны не меньше года обучаться владению Тором. Это был символический жест, означавший, что канцлер обязуются служить своей стране всем, что есть у него в руках. Разумеется, почти удивлённо ответила Лира. Я думала, Тор это церемониальное оружие. Чисто технически да. Лира не стала вытаскивать оружие, но коснулась рукоятки пальцами так, словно это был широко распространённый камешек в спокойствии. Ей его гладили, чтобы отогнать тревогу. Но они такие же острые, как кинжалы разбойников, что выскакивают на тебя из кривых улочек. Они обогнули стену крепости и оказались у разрушенной стены, за которой находились коридор и комната Рэд. Лира двинулась по пологому склону, направляясь к белым деревцам, торчавшим на куче обломков. Рэд держалась у неё за спиной, стараясь не приближаться к больным страж-древам. Корни и лозы в юнка пробивались из-под обломков камней в том месте, где стена рухнула. Россыпи бледно-серебристых, как свет лунных цветов, тянулись к непроницаемому сумеречному небу. В том, как прочно крепость и лес были связаны друг с другом, имелась некая искажённая красота. Красота жертвоприношения. Ибо крепость Кармила лес собой. Дикая, необузданная, устрашающая красота от одного вида которой Рэд бросала в дрожь. Волк и дикое лесье были связаны друг с другом ещё глубже, ещё более жестоким и непонятным Рэд способом. И в этом тоже была красота. В листочках, проклюнувшихся из руки Эммы на вместе пореза. крошечных листочках в его крови, алый, но с прожилками ярко-зелёного цвета. Рэд снова вспомнилось, как менялся Эмэн под воздействием собственной магии. Кожа, которая превращалась в кору, да и голос его становился совсем другим. Где в нём в этот момент заканчивался человек и начинался лес? Лира, стоявшая рядом с молодыми страж-древами, Покачала головой и стала подниматься обратно по склону. Файв был прав, крикнула она на ходу. Их всё больше, о, короли. Она так тяжело вздохнула, что чуть не сдуло с алба свисавший на него кудрявый завиток. Эмону придётся непрерывно резать себя несколько дней подряд. Рэд поджала губы. Дверь в крепость за их спинами распахнулась. Оттуда появился Файф. Рыжие волосы его сияли почти как солнце, которого Рэд не видела на небе с тех пор, как вошла в лес. Уголок рта Файфа приподнялся в улыбке. Впервые Рэд увидела некое подобие дружелюбия на его лице. "Что-то ты рана?" проголодалась. Они вели себя непринуждённо, словно бы Там только факт появления на парника расслабил и успокоил каждого из них. Эмон раздобыл ещё припасов. Утром он говорил, что займётся этим сразу, как закроет разрыв. Да. Хотя его любовь к сыру начинает прямо-таки вызывать подозрения. В следующий раз пойду я. Он, похоже, просто не в состоянии взять всё по списку. 5 Хмуро глянул на молодые страж древа у подножия холма. Я говорил ему, чтобы он занялся этим и в первую очередь, прежде чем переходить к тому другому. Лира приподняла бровь. К другому? В коридоре ещё один. мрачно ответил Файв. Проклянулся сегодня утром. Пауза. Лира поджала губы, перевела взгляд на ред. На лице её читалась тревога и что-то ещё. А ты его видела? В тоне её звучало не обвинение, нет, но словно бы удивление, как если бы Рэд, столкнувшись с поражённым деревом, должна была разобраться с ним самостоятельно, каким-то образом. Файв сегодня утром тоже явно думал об этом. Да, видела, осторожно ответила Рэд. Мне надо было разыскать Эммона и сообщить ему, Лира недоуменно нахмурилась. Ну, можно было поступить и так. Но почему ты просто не Он велел ей держаться от них подальше, перебил её Файв. Лира глянула на него. На лице её проступила смесь сожаления и покорности. Файв слегка покачал головой. Что-то произошло между ними. Какой-то обмен мнениями, но ни единого слова при этом не было произнесено вслух. Рэтни ловко переступила с ноги на ногу. Лира перевела взгляд на неё и заставила себя улыбнуться. Я уверена, у Эммана есть план. Её тёмные глаза скользнули обратно к Файфу. У него всегда есть план. успокаивающим тоном добавила Лира. Всегда. Тихо повторил Файв. Рэд попыталась улыбнуться Лире в ответ, но в голове её крутилась мешанина образов. Диколесье приходит за ней, деревья кровожадно распахивают пасти, из ямы выскакивают тени, кровь течёт по рукам Эмона. Она закрыла глаза, Ей слегка встряхнула головой. Файв и Лира продолжали беседовать, спокойно и непринуждённо. Их уверенность в себе успокаивала и Рэд, хотя мысли её метались, как пойманный в ловушку зверёк. Сосредоточившись на мирных интонациях на их голосах, Рэд отвернулась от тонущего в тумане леса и последовала за Файвом и Лирой в крепость.